Ивана Андреевича Крылова.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 ценности Вот что писал о басне и о баснях Крылова русский поэт Василий Андреевич Жуковский. Что в наше время называется басня? Стихотворный рассказ происшествия, в котором Действующими лицами обыкновенно бывают или животные, или твари неодушевленные. Цель всего рассказа – впечатление в уме какой-нибудь нравственной истины, заимствуемой из общежития и, следовательно, более или менее полезной. Отвлеченная истина, предлагаемая простым и вообще для редких приятным языком философа-моралиста, действуя На одни способности умственные оставляет в душе человеческой один только легкий и слишком скорый исчезающий след. та же самая истина, представленная в действии и следовательно пробуждающая в нас и чувства и воображение, принимает в глазах наших образ вещественный впечатлевается в рассудке сильнее и должна сохраниться в нем доли. Какое сравнение между сухим понятием, облеченным в простую одежду слов, и тем же самым понятием, одушевленным, украшенным приятностью вымысла, имеющим отличительную, заметную для воображения нашего форму? Таков главный предмет баснописца» действующими лицами в басне бывают обыкновенные или животные, лишенные рассудка, или творения неодушевленные. Полагаю, тому четыре главные причины. Первая. Особенность характера, которую каждое животное отличено одно от другого. Басня есть мораль в действии. В ней Общие понятия нравственности, извлекаемые из общежития, применяются, как уже сказано выше, к случаю частному и посредством всего применения делаются ощутительнее. Тот мир, который находим мы в басне, есть некоторым образом чистое зеркало, в котором отражается человеческий мир. Животные представляют в ней человека, Но человека в некоторых только отношениях с некоторыми свойствами, и каждое животное, имея при себе свой неотъемлемый постоянный характер, есть, так сказать, готовые и для каждого ясное изображение как человека, так и характера, ему принадлежащего. Вы заставляете действовать волка, я вижу кровожадного хищника выводите на сцену лисицу, и я вижу льстеца или обманщика. И вы избавлены от труда прибегать к излишнему объяснению. Перенося воображение читателя в новый мечтательный мир, вы доставляете ему удовольствие сравнивать вымышленное с существующим, которому первое служит подобие, а удовольствие сравнение делает и самую мораль привлекательную. А вот и третий фактор насчет басен Крылова. Басня есть нравственный урок, который с помощью скотов и вещей неодушевленных даете вы человеку, представляя ему в пример существа, отличные от него натурою и совершенно для него чужды Вы его самолюбие, вы заставляете его судить беспристрастно, и он... Нечувствительно произносит строгий приговор над самим собою. Прелесть чудесного в баснях, разительность чудесного сообщается некоторым образом и той морали, которая сокрыта под ним стихотворцем. А читатель, чтобы достигнуть до этой морали, согласен и самую чудесность принимать за естественное а Вот так писал о баснях Крылова великий русский поэт Василий Андреевич Жуковский. Это целый психологический разбор. Ну, а в чем же неприходящая прелесть басен Крылова? Почему же мы часто цитируем его, даже не вспоминая, что это Крылов? Ну, наверное, прежде всего дело самобытности, таланта нашего великого баснописца. Иван Крылов смог интернациональные сюжеты басин а они действительно гуляют по всему свету и конкретно не принадлежат ни одному народу. Так вот, он смог сделать их русскими, национально окрашенными. И дело не только в самом русском языке, на котором некоторые переводы звучат и живут более яркой жизнью, чем на родных языках. У Крылова Живописный способ выражается, как говорил о нем Пушкин, его язык настолько живой и образный, что его можно сравнить с сочной живописью. Богатство художественного языка Крылова складывается из особого богатства литературного языка XVIII века, который значительно отличается от языка XIX века. Из прекрасного знания народной разговорной речи Такое впечатление, что некоторые басни написаны талантливым человеком, ну просто из простонародия Пушкин восхищался поэтическим талантом Ивана Андреевича, его самобытной интонацией. Крылов как бы ведет простонародный сказ, мягкий, добродушный и немного лукавый, а язык его картинный ну что ж предлагаем вашему вниманию цикл художественных чтений уж сколько лет твердили миру по мотивам басин ивана андреевича крылова улыбнемся вместе с крыловым Сколько раз твердили миру, что лезть гнусна, вредна, Но только все не впрок, и в сердце льстец всегда Отыщет уголовок. Вороне где-то бог послал кусочек сыра. На ель ворон взгромоздясь Позавтракать было совсем уж собралась, Да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала.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 Спой, Светя, спой, не стыдись. Вот что, если, сестрица, при красоте такой? И петь ты, мастерица, ведь ты тогда у нас была царь-птица. Вещунина с похвал вскружилась голова, От радости в забу дыхание сперла И на приветливо лисицыны слова ворона Каркнула во всё воронье горло Сыр выпал С ним была плутовка Такова Ревеста-девушка смышляла с жениха. Тут нет еще греха. Да вот что грех. Она была спесива. Сыщи есть жениха, что был хорош, умён, и в лентах, и в чести, и молод был бы он. Красавица была немножко прихотлива. Но чтобы все имел, кто ж может все иметь? Еще и то заметь, чтобы любить ее, а ревновать не сметь. Хоть чудно, только так была она счастлива, Что женихи, как на отбор, признатные катили к ней на двор. В выборе ее и вкус, и мысль тонкий. Такие женихи другим невестам клад, А ей они, на взгляд, не женихи, а женишонки. Ну, как ей выбирать из этих женихов? Тот не в чинах, другой без орденов, А тот бы и в чинах, да жаль, карманы пусты, То нос широк, то брови густы, Ну, тут эдак там не так... Но не придет никто по мысли ей никак. Посмолкли женихи, годка два перепали, Другие новых свах заслали, Да только женихи в уж руки. «Какие простаки!» — твердит красавица. По них ли я невеста? Ну, право, их затей не неуместа. И не таких я женихов с два раз поклоном проводила. Пальду ли я за кого из этих чудаков? Как будто б я себя за мужеством торопила». Мне жизнь девическа ничуть не тяжела, День весела, и ночь я право сплю спокойно, Так замуж кинуться ничуть мне не пристойно. Толпа и это уплыла. Потом отказы, слыша те же, Уж стали женьхи навертываться реже. Проходит год, никто не идет. Еще минул годок, еще уплыл год целый. К ней свах никто не шлет. Вот наша девушка уж стала девой зрелой. Зачнет читать своих подруг, А ей считать большой досок То замужем давно, другую сговорили, Ее как будто позабыли. Закралась грусть в на грудь. Посмотришь, зеркало докладывать ей стало, Что каждый день, а что-нибудь Из прелести ее лихое время крало. Сперва румянца нет, там живости в глазах, Умильные ямочки пропали на щеках, Веселость, резвости как будто ускользнули, Там волоска два-три седые проглянули, Беда со всех сторон. Бывало, без неё собрание не От пленников её вкругней бывало тесно, а ныне, ах, её зовут уж на бастон. Вот тут спесивица переменяет тон. Рассудок ей велит за торопиться. Перестаёт она гордиться. Как коса на мужчин девица не глядит, А сердце ей за нас всегда свое твердит. Чтоб в одиночестве не кончить веку, Красавица пока совсем не отцвела, За первого, кто к ней присватался, пошла. И рада, рада уж была, что вышла за коллегу. Когда из Греции вон выгнали богов, и помирянам их делить поместье стали, кому-то и парнас тогда отмежевали. Хозяин новый стал пасти на нем ослов. Ослы, не знаю, как-то знали, что прежде музы тут живали. Говорят, недаром нас пригнали на парнас Знать музы свету надоели, и хочет он, чтоб мы здесь пели. Смотрите же, кричит один, не унывай, я затяну, а вы не отставай. Друзья, робеть не надо, прославим наше стадо. И громче девяти сестер Подымем музыку И свой составим хор. А чтобы нашего не сбили с толку братства, то заведем такой порядок мы у нас. Кль нет? в чьём голосе ослиного приятства не принимать тех на пёрнас. Одобрили ослы о слово, краснохитро сплетённо слово и новый хор певцов такую дичь занёс. Как будто тронулся обоз, в котором тысячи немазанных колес. Затем окончилось разнокрасивое пение хозяин, потеряв терпение, их всех загнал с Парнаса в хлев. Мне хочется, невеждам не вогнев весьма старинное напомнить мнение, что если голова пуста, то голове ума Не предадут места. С разбором выбирай друзей. Когда корысть себя личиной дружбы кроет, Она тебе лишь яму роет. Чтоб эту истину понять еще и с ней, Послушай басенки моей. Зимою огонек под рощей длился. Как видно, тут он был дорожными забыт. Час от часу огонь слабее становился, Дров новых нет, огонь мой чуть горит, И, видя свой конец, так роща говорит. Скажи мне, роща дорогая, За что твоя так участь жестока, Что на тебе не видно ни листка, И мерзнешь ты совсем ногая? «Затем, что вся в снегу, зимой не зеленеть, не цвесть я не могу, огню так роща отвечает». «Безделица огонь ей продолжает». «Лишь подружись со мной, тебе я помогу, я солнцев брат, и зимнюю порою чудес не меньше солнца строю». россии в теплицах об огне. Зимой, когда кругом и снег, и вьюга веет, Там все или цветет, или зреет, А все за все спасибо мне. Хвалить себя хоть не пристало, и хвастовства я не люблю, но солнцу в силе я никак не уступлю. Как здесь оно спесиво не блистало, но без вреда снегам спустилось на ночлег. А около меня смотри, как тает снег, так если зеленеть желаешь ты зимою, как летом и весною, дай у себя мне уголок». Вот дело слажено уж в роще огонек становится огнем огонь не дремлет бежит по ветвям по сучкам клубами черный дым несется к облакам и пламя лютое всю рощу вдруг объемлет Погибло все в конец, И там, где в знойны дни Прохожий находил убежище в тени, Лишь обгорелые пеньки стоят одни. И нечем удивиться, Как дереву с огнем дружить В цикле художественных чтений под названием «Уж сколько раз твердили миру» прозвучали басни Ивана Андреевича Крылова в исполнении актеров литературно-драматической редакции Дмитрия Бабушкина, Натальи Медведевой и Натальи Нечаевой. Продолжение следует...